«Да что еще за шуточки? Что вы себе позволяете?» Она и с ней говорила, а рычала. Фрер попытался ее образумить. «Как врач, я взял на себя смелость перевести пациента...» «Свидетеля преступления?» «Пациента с потерей памяти». «Вы обязаны были сообщать нам о каждом его слове и поступке?» «Неужели?» Фрер катил по магистрали Н-10. Ну вот, Анаис Шатле уже узнала о том, что он лично увёз из клиники Бонфиса. Кроме того, она успела переговорить с координатором экспертно-криминалистической службы, который поведал ей о его вчерашнем обмане, а главное, рассказал, что на руках Бонфиса и в ремонтной яме обнаружены следы планктона. Вообще-то она имела полное право возмущаться. «Меня от вас уже тошнит! За кого вы себя принимаете?» — негодовала Анаис. «В каком смысле? За кого я себя принимаю?» «Вот именно! Строить из себя знатока человеческих душ, лепить убийственные диагнозы — тоже мне спаситель человечества! Мы расследуем убийство, черт бы вас побрал! Кто вам разрешил вмешиваться в дела полиции?» «Повторяю». «Мой пациент...» «Ваш пациент, подозреваемый номер один!» «Вы мне об этом не говорили». «А вы со вчерашнего дня в курсе, что он наследил в яме. Вам этого мало?» «Нет никаких доказательств того, что он...» «Соучастие в побеге. Раз. Незаконное получение информации по делу расследования уголовного преступления. Два. Знаете, насколько это тянет?» Перед фрером снова тянулись бесконечные ландские леса. Корабельные сосны упирались вершинами в самые небеса. Опять начал накрапывать дождь. «Послушайте», — он говорил тем же внушительным тоном, каким привык обращаться к самым буйным из своих пациентов. «У меня есть для вас новости. Мы установили личность этого человека». «Что?» Матьёс коротко изложил события первой половины дня. Она и слушала его, не перебивая. Он уже решил было, что заработал очко в свою пользу, когда она обрушила на него весь свой гнев. «Вы утверждаете, что к мужчине вернулась память, после чего вы, как ни в чём не бывало, отвезли его домой?» «К нему вернулась не вся память. Он не помнит, что произошло на вокзале Сен-Жан, ему...» «Завтра утром я отправлю за ним сотрудника. Мы арестуем вашего ковбоя». «Не делайте этого. Дайте ему хотя бы несколько дней. Он должен успокоиться, прийти в себя». «О чем вы? Опомнитесь! Мы с вами не в санатории работаем!» Фрер призвал на помощь всю свою выдержку. «Мы с вами в равной мере заинтересованы в том, чтобы Патрик Бонфис полностью восстановил свою прежнюю личность». Только при этом условии он сможет вспомнить о том, что случилось в последние часы перед тем, как он утратил память, и «Я не его, а вас первым арестую!» Она резко нажала отбой. Фрер еще некоторое время держал трубку возле уха. По обеим сторонам дороги все бежали и бежали сосны. Он только что миновал Липосте и подъезжал к повороту на магистраль А-63 и в ту же секунду поймал в зеркале заднего вида отблеск фар. За ним следовал чёрный внедорожник. Фрер готов был поклясться, что полчаса назад видел эту машину. Он постарался внушить себе, что ничего страшного не происходит. В наше время вождение превратилось в чисто механическое занятие. Автомобили катят друг за другом, на каждом стоит ограничитель скорости, а люди, сидящие за рулём, Думают только о том, как бы не нарваться на радар или дорожную полицию. Но белый свет фар продолжал неотступно преследовать его. Ему почти удалось успокоить самого себя, когда до него дошло, что в машине сидят двое мужчин в чёрном. Те самые, что околачивались возле его дома. Только тогда он обратил внимание на марку автомобиля. Внедорожник Ауди. Модель Q7. Матиас резко сбросил скорость до 30 км в час. Несмотря на пелену дождя, он увидел, что Ауди в точности повторила его маневр. В глубине глаза вспыхнула боль, словно в черепной коробке, пульсируя, включился красный сигнал тревоги. Он надавил на акселератор. Внедорожник тоже ускорил ход, не отпуская его от себя ни на метр. Боль за глазницей, многократно усилившись, собралась в одной точке. Матиосу казалось, что у него в голове загорелся фонарь. Руки покрылись липким потом, так что трудно стало удерживать руль. Дождь хлестал уже вовсю, слепящий, яростный, словно задался целью смыть с земной поверхности все, что ее загромождает. Слева от дороги отходило боковое ответвление. Фреар, не рассуждая, крутанул руль. Он даже не успел прочитать на указателе название населённого пункта. Сейчас он находился в самом сердце Ланд. Дорога вывела его на департаментское шоссе. Он ещё раз свернул направо и прибавил скорость. Километр, два километра. Вокруг стеной стояли сосны. Ни деревеньки, ни какой-нибудь хижины, ни автозаправки. Ничего. Идеальное место для нападения. Он бросил взгляд в зеркало заднего вида. Ку-7 следовал за ним по пятам с зажжёнными фарами. Фрер порылся в кармане и извлёк мобильник. Сбросил скорость до 70 км в час. Выбрал в меню опцию «Фото» и направил объектив аппарата на машину. Потом увеличил масштаб и попытался поймать в кадр радиаторную решётку. Его интересовали номера автомобиля. Он сделал несколько снимков, меняя ракурс, после чего снова надавил на педаль газа. Впереди не было видно ничего, кроме отвесных струй дождя и выстроившихся шеренгами деревьев. У него было ощущение, что он продирается сквозь решетчатый забор. И тут справа показалась грунтовая дорога, словно открытая рана, прорезавшая зеленое тело леса. Фрер свернул, и машина тут же увязла колёсами в грязи. Он дал задний ход, потом рванул вперёд. Мотор натужно урчал, но автомобиль буксовал на месте. Ветровое стекло залепило красновато-коричневыми брызгами. На, здесь нужна машина с четырьмя ведущими колёсами», — подумал он, и тут же перевёл взгляд на зеркало заднего вида. Внедорожник исчез. Он снова надавил на акселератор. Машина взвизгнула, кашлянула, но выбралась из ямы. Снова сосны. Папоротники, можжевельники. Фрер с трудом продвигался вперед. В окна колотили ветки, из-под колес летели комья грязи, со всех сторон слышался треск ломаемых сучьев. Машина еле ползла, продираясь сквозь кустарник, проваливаясь в колдобины и подпрыгивая на ухабах. Фрер сидел, вцепившись в руль, не спуская глаз с дороги, Подсознательно он всё время ждал чего-то вроде засады у себя на пути. Огромные лужи, канавы, завала. В свете фар мелькнул лежащий поперёк дороги древесный ствол. Фрер ударил по тормозам, одновременно крутанул руль. Пара секунд — это много или мало, чтобы понять, что сейчас ты умрёшь? Машина вильнула в сторону, её занесло, и она грузно шлёпнулась в болотце. Мотор заглох, колеса заклинило. Фрер перестал дышать. Руль упирался ему в ребра. Лбом он разбил ветровое стекло. У него болело всё тело. Лицо кровоточило. Впрочем, он понимал, что ещё легко отделался. Некоторое время он просидел, скрючившись, чувствуя, как с каждой секунды кровь возобновляет свой бег по жилам. Дождь барабанил по крыше и окнам машины, хлестал по ветвям деревьев. Матьёс с трудом расстегнул ремень безопасности. Подсунул два пальца под дверную ручку и посильнее надавил плечом. Инерция движения вытолкнула его наружу, и он со всего размаху сел в лужу. Приподнялся на колени, вокруг лило, как из ведра. И никаких признаков внедорожника. Всё-таки он сбросил их с хвоста. Постановая, он поднялся на ноги. Опершись спиной об автомобиль, осмотрел свои руки. Они тряслись мелкой дрожью. В том же сумасшедшем ритме билось сердце. Он простоял несколько минут, не двигаясь. К шуму дождя примешивалось завывание ветра в кронок деревьев. Матиас прикрыл глаза. Его охватило ощущение, что он погружен в воду. Он действительно промок насквозь, но вода словно смывала с него только что перенесенный страх. Он вдыхал запахи смолы, мха и палые листвы, пока не понял, что закоченел. Благодаря холоду сердцепиение вернулось в норму, и он снова сел в машину. Закрыл дверцу, врубил печку на максимальную мощность и задумался. Кто эти двое мужчин? Почему они его преследуют? Поджидают ли они его на дороге? Ответов на эти вопросы у него не было. Фрер включил зажигание и пустил машину задним ходом. Он ведь даже не проверил, насколько глубоко она увязла. Колеса какое-то время вращались в холостую, но вот, наконец, коснулись твердой земли. Поднимая вокруг фонтаны грязи, машина медленно сдвинулась с места, как корабль, который перетаскивают посуху. Матес все продолжал пятиться задним ходом, высунув в окно голову. Метров через сто он сумел развернуться. Уже выбравшись на шоссе, ведущее в Бордо, он попытался более спокойно проанализировать то, что с ним случилось. Тело ломило. Не исключено, что пара ребер у него все же треснула. Зато боль не давала расслабиться и начать клевать носом. Он стал вспоминать, когда именно первый раз засек мужчина из черной Ауди. В ночь с пятницы на субботу. В тот вечер он дежурил. В ту ночь в его отделении появился Патрик Бонфис. Фрер прилаживал друг к другу фрагменты головоломки. Потерявший память Бонфис, вечерний саглядатый, убийство на вокзале Сен-Жан. Существует ли связь между этими фактами? Возможно, Патрик Бонфис видел, как убийца затаскивал в яму тело Минотавра. Возможно, он видел и что-то еще. Что-то, что чрезвычайно интересует парочку в похоронных костюмах. Или что-то, чего они до крайности боятся. Может, они боятся, что Бонфис заговорит? А с кем он заговорит? Со своим психиатром?